Легенда, рассказанная Брэндолин Хотите знать, что сулит человеку встреча с эльфами в канон Бельтайна? Нетрудно сказать, не к добру это. Каждый, кто рожден в Холмогории с детства, знает, что прогуливаться в одиночку по полям, ждущим наступление лета, весьма опасно. Не все, кого ночь застала в пути, находили дорогу домой. Иных потом встречали в родных местах лишь через сотню лет, Другие же возвращались в срок, но спустя год умирали от тоски по волшебным краям, сокрытым от людских глаз. Но бывало и иначе. Сказывают, однажды на закате возвращался домой разбойник Мартин Мэй. Он ехал верхом на вороном жеребце, уведенном прямиком из королевских конюшен, а кошель его был набит звонкими монетами. Поэтому всадник был весел и во весь голос напевал лихую песню лесной в атаге. А дело, надо полагать, было в канон бельтайна. И вышло так, что сумерки наступили раньше, чем Мартин Мэй успел увидеть вдалеке пламя костров и почуять запах готовившегося мяса. Вскоре дорога под копытами коня превратилась в узкую заросшую тропку, а потом и вовсе исчезла. «Ох, как нехорошо», — сказал сам себе Мартин Мэй. «Уже три года мы с друзьями живем под сенью древ, и, казалось, нам известен каждый уголок родной чаще. Но сейчас я не узнаю этих мест». «Неужели мне, вожаку лесного братства, довелось заблудиться, рассказать, кому засмеют?» В этот самый миг он заметил вдали мерцающий огонек. Разбойник спешился и, взяв своего скакуна под узцы, пошел прямиком на свет. Среди густых крон он чувствовал себя как дома и ничего не боялся, а что нынче недоброе время для путешествий, так и вообще запамятовал. В миг, когда последние сполохи заката потухли на небесах, путник оказался на поляне и сразу понял, что попал в зачарованное место. Цветущие ветви причудливо сплелись над головой, образуя купол, и шелестели листьями, хотя не было ни малейшего ветерка. В густой траве пряталось множество светлячков, похожих на рассыпавшиеся крупинки золота, а под ногами звенел чистый ручей, через который был переброшен мостик из бревен, скрепленных лазой. И тут Мартин Мэй почувствовал невыносимую жажду. Он привязал коня к дереву, склонился к ручью и зачерпнул полную пригорошню воды, от которой стыли руки». Но стоило ему лишь сделать первый глоток, как из темноты вышла прекрасная дева в расшитом платье цвета молодой листвы, перехваченным тугим кожаным пояском. Ее голову украшал венок из одуванчиков, ярко-рыжие, не знавшие кос волосы не спадали до пояса, а ожерелье и браслеты, казалось, были сделаны из свежих ягод рябины, которая никак не могла вызреть в эту пору. Одна нога девы была босой, Другая же обута в сандалию с пряжками из светлого металла. В руках у нее была серебряная чаша. «Неужели сам Мартин Мэй пришел в мои владение и пьет из моего ручья?» Заговорила дева, и голос ее был подобен звуку самых звонких колокольчиков холмогорья. «Вижу, ты знаешь, кто я таков!» Ответил польщенный разбойник. «Но твое имя мне неизвестно. назови же, о прекрасная леди!» «В этих краях я известна как Мэдф. «И все, что есть в этом лесу, принадлежит мне», — сказала дева, остановившись у мостика, словно не решаясь приблизиться. Мартин Мэй, заслышав ее слова, рассмеялся и заявил так. «Неужто ручей этот твой, как и деревья и травы, что растут повсюду? Как звери и птицы, что служат нам пищей? Может, и разбойничья атага тоже не моя, а твоя? Мы ведь тоже живем в этом лесу?» Признаюсь, до сегодняшнего дня думал я, что лес этот только мой. Ведь никто другой не смел заявлять на него право». Дива ничуть не рассердилась за дерзкие речи и, улыбнувшись, продолжила говорить. «Слыхала я, будто Мартин Мэй необычный обычный лиходей их сотни, а благородный разбойник бывший рыцарь, который всегда судит по справедливости, грабит лишь недостойных людей и делится добычей с бедняками». Вот и рассуди нас по справедливости, Мартин Мэй. Может ли статься так, что у леса есть и хозяин, и хозяйка? Захочешь ли поделиться добром с бедной девушкой? Что-то не больно похожа ты на крестьянку, — с сомнением покачал головой разбойник. Чую я в вопросе твоем есть подвох, и не стану я отвечать на него, пока не разберусь толком, кто ты и что тебе нужно. Думаю, ты и вовсе не человек. Ты догадлив, Мартин Мэй, — не стала возражать дева. «Я принадлежу к старшему народу, который вы, люди, зовете эльфами. Вот только что это меняет? По-твоему, о справедливости могут просить лишь смертные? Нам она тоже не чужда, как и прочие человеческие радости?» «В таком случае твои права намного древнее моих», — решил разбойник. «Но я не вижу в том большой беды. Я и мои люди всегда уважительно относились к твоему народу, и не было между нами вражды. А лес большой, и места хватит всем». «Если же тебя беспокоит что я объявил себя хозяином местных угодий, то обещаю впредь не говорить этих слов. И прости, что пил из твоего ручья, не спросив на то изволения». Мартин Мэй поклонился ей, и Мэтт, казалось, была поражена его учтивостью. «Ты принял мудрое решение», — вымолвила она, — «мудрое, но не самое верное. Стань ты спорить со мной и настаивать на своем, я бы разгневалась. Но все же сердце мое все еще исполнено грусти». «Чем же мои слова так опечалили тебя?» — удивился разбойник. «Разве не затем ты заманила меня на свою поляну, чтобы заявить права на лес?» «Все, что есть в этом лесу, принадлежит мне», — повторила Мэтт. «Теперь ты не станешь оспаривать это?» «Не стану», — сказал Мартин Мэй, глядя ей в глаза. И в тот же миг лицо девы озарилась счастливая улыбка. «Тогда и спей доброго вина из моей чаши», — предложила она. в знак того, что не осталось между нами недомолвок или затаенной вражды. Засомневался Мартин Мэй, ибо слышал он, что опасно брать дары из рук эльфов. «Или, может, ты боишься меня?» — насмешливо укорила его Мэтф. «Видимо, не так храбры лесные братья, как они говорят». И в тот же миг разбойник вступил на шаткий мост, подошел к деве и без страха принял чашу из ее рук. Признаться такого вкусного вина он не пробовал никогда в жизни, даже когда пил за одним столом с самим королем. «Отныне нет больше границ между нами», — сообщила Мэтт. «И ты принадлежишь мне». Ее смех заставил несколько листьев упасть с деревьев, но даже тогда Мартин Мэй не испугался. Он ответил так. «Я не могу принадлежать тебе, у прекрасной леди. Лес твой, но я не часть этого леса. Захочу уйду, и никто меня не остановит». «Ты не сможешь уйти», — дева покачала головой. «Это говорю я, мэт королева благого двора, и слово мое крепко. Любая тропка приведет тебя на эту поляну, стоит мне лишь захотеть. Но не вынуждай меня применять силу, мы ведь можем договориться и по-другому». «Сперва скажи, чего ты хочешь от меня?» – спросил Мартин Мэй. «И кто знает, может, мы и впрямь столкуемся?» Дива хлопнула в ладоши, и светлячки засияли еще ярче. На глазах изумленного разбойника поляна преобразилась. Травы пошли в рост, цветы опали, на деревьях появились завязи плодов. Сперва зеленые, они стали наливаться алым, а листья желтели и опадали». Созревшие плоды склевали лесные птицы, а с чистых небес вдруг пошел снег, покрывая обнаженные ветви. Вскоре вокруг все стало белым-бело, но чудеса на этом не закончились. Метель стала дождем, а из-под почерневшего наста пробились бледно-сиреневые и золотистые подснежники. На ветвях набухали почки, они лопнули и стали молодой листвой. Вновь распустились цветы, и все вернулось на круги своя». «Смотри, в этом сила леса», — пояснила Мэдв — «и моя сила тоже. Ты так тоже сможешь, если согласишься пойти со мной. Стань хозяином этих мест не на словах, а на деле. Будь моим рыцарем, и я щедро вознагражу тебя, Мартин Мэй». «Я не могу бросить своих родных, друзей из лесного братства и людей, нуждающихся в моей защите», — сказал разбойник, возвращая ей чашу. «Даже ради тебя, прекрасная леди». «Дар остается даром», — сказала Мэтф. «Ты будешь уметь то, что я показала, и многое другое. Дикая магия прекрасна и очень пойдет тебе. Познай ее плоды и возвращайся через год. Тогда я еще раз спрошу тебя, хочешь ли ты стать моим рыцарем и принадлежать королеве благого двора душой и телом. А пока иди, и помни, мы еще встретимся». На рассвете Мартин Мэй проснулся в своем лагере и сперва подумал, что все случившееся с ним было лишь сном. Но магия, дарованная Мэтт, скоро проявилась, и учить новые заклинания оказалось легко и радостно. Листья и травы словно нашептывали нужные слова. С тех пор лесное братство не знало горя и лишений. Дичь сама попадалась в селки, деревья щедро одаривали плодами, непогода обходила их стороной. и урожай на полях в тот год вырос отменный. Пошли слухи, что сами древние боги благоволят к Мартину Мэю и его ватаге, что доставило немало хлопот их врагам, терпевшим неудачу за неудачей. А в канун лета тропа снова привела Мартина Мэя на памятную поляну. «И как понравилось тебе быть чародеем?» спросила Мэтт, выходя из тени деревьев. В этот раз платье на ней было цвета самой темной листвы, а голову украшал венок из дубовых листьев и желудей. «И даже очень», — признался разбойник, — «я благодарен тебе за этот дар, но готов его вернуть, потому что слово мое остается прежним». «Неужели я настолько не понраву тебе, что ты откажешься от этой силы?» — нахмурилась королева. И тогда Мартин Мэй поспешил пояснить. «Не в этом дело, прекрасная леди. Ты хороша собой, мудра и могущественна. Нет в тебе ни единого изъяна». Но ты эльфа, я всего лишь человек. Наша жизнь скоротечна, а жизнь разбойника и вовсе не стоит ломаного гроша. Поэтому все дни, которые мне отведены, я хотел бы прожить среди своих друзей, не прячась за твою спину. Со мной твой век станет долгим, средний эльфийскому, посулила Мед. Хвори обойдут тебя стороной, ты перестанешь стареть и останешься вечно юным, лишь особое оружие сможет причинить тебе вред. «Подумай, разве ты не хочешь оставить мир смертных ради такого дара? Победить саму смерть?» «Я не боюсь смерти», — ответил Мартин Мэй. «И какой прок в вечной жизни, коли друзья и родные состарятся и умрут на моих глазах?» «Ты не увидишь этого», — успокоила его королева. «Так как будешь уже не с ними. Только подумай, вечная жизнь без боли, без страданий. Да, ты никогда не сможешь покинуть меня, но чем это плохо?» «Что такого, Тейт, в себе мнимая свобода, что ты раз за разом отказываешься от счастья, которое я предлагаю?» «Лесные птицы не поют в неволе», — сказал разбойник, и ему понадобилась недюжинная смелость, чтобы выдержать потемневший от гнева взгляд королевы и устоять на ногах, когда внезапный порыв ветра чуть не сбил его с ног. «Дар остается даром», — процедил Аметв сквозь сжатые зубы. Казалось, каждое слово ее имеет немалый вес и падает в воду, подобно камню, от которого расходятся долгие круги. Испробуй его и приходи ровно через год. Тогда я в третий раз прошу тебя, хочешь ли ты стать моим рыцарем и принадлежать королеве благого двора душой и телом. А пока иди. И помни, мы еще встретимся. И Мэтт не обманула. Весь следующий год Мартин Мэй ни разу не захворал. Мечи врагов не могли причинить ему вреда, а стрелы отскакивали от него, как зачарованные. И даже когда стражникам довелось схватить его, ловкий разбойник чудом сумел избежать виселицы. Он ничуть не изменился за этот год, когда даже у его родного брата появилось несколько седых волосков. Люди стали поговаривать, что Мартин Мэй, возможно, и сам сын древнего бога, рассумел обмануть злодейку смерть. Так продолжалось до следующего бельтайна. А в канун лета тропа снова привела Мартина Мэя на памятную поляну. Надо сказать, что произошло это незадолго до заката, и солнце еще не успело спрятаться за окоем. Разбойник ожидал увидеть Мэтт, но в этот момент из-под сени деревьев выступил рыцарь в черных одеждах. Лицо его было скрыто под забралом шлема. Сперва Мартин Мэй подумал, что кто-то из его врагов желает сразиться с ним и обнажил меч, но незнакомец даже не думал нападать. — Знаю, зачем ты пришел сюда, — заявил он, — и поверь, ты в большой беде. — Какое тебе до этого дело? — хмуро спросил разбойник. Человек в черном покачал головой и сказал так. «Многих славных рыцарей заманила в свои сети королева Мэтт, но никому из них это не принесло счастья». «Искушение велико», — не стал отпираться Мартин Мэй, «но и я не промах, ни за что не поддамся на ее уговоры». «Этого и не надобно», — пояснил черный рыцарь. «В тот миг, когда ты так неосмотрительно подтвердил ее притязание и спил вина из ее чаши, Мэтт уже получила над тобой власть». Хочешь, не хочешь, а паутина уже крепка, и не хватает лишь последнего узелка. «Выходит, ее дары и мое слово ничего не значили?» — опешил Мартин Мэй. Незнакомец кивнул. «Эльфы благого двора обожают играть в игры со смертными и не любят применять силу там, где можно договориться добром. Но и своего не упустят, даже не надейся. Мой срок службы подходит к концу, я скоро покину эти края». Мэтт, зная о том, давно подыскивает кого-нибудь на мое место. Она желает, чтобы его занял ты, став девятым из двенадцати, рыцарем сентября. Но если желаешь, я научу тебя, как избежать этой печальной участи. — Зачем тебе помогать мне? — недоверчиво уточнил разбойник. — И что значит, что твоя служба заканчивается? Разве этот срок не равняется вечности? — Для обычных смертных так и есть, — подтвердил черный рыцарь. Но я человек лишь наполовину, поэтому наш уговор был заключен всего на сотню лет. Для тебя же никакой поблажки не будет. Помочь же я хочу, потому что лишь самые весомые причины могут заставить человека отказаться от даров Мэтт. На моей памяти одни соглашались сразу, прельстившись ее красотой, другие после дара магии, третьи после того, как обрели неуязвимость. «Но как я вижу, ты полон решимости ответить отказом и ныне». «Значит, то, что удерживает тебя среди людей, важнее, чем красота и сила. Важнее, чем бессмертие. Это заслуживает уважения. Но я хотел бы понять, что это. Скажи мне, и я научу тебя, как побороть Мэттф». Тогда Мартин Мэй рассмеялся и ответил без утайки. «Ха-ха-ха, мне нечего скрывать. Бесспорно, королева весьма хороша собой, а дары ее воистину бесценны. Но есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Верность моих друзей...» Любовь моего единственного брата и моя свобода. Я не продал все это королю людей, когда тот решил, что может распоряжаться моей судьбой. И королева эльфов тоже ничего не получит. Хорошо сказано, — похвалил незнакомец. Думаю, ты прав. Есть в мире вещи, которые не покупаются и не продаются. Теперь послушай, как можно обхитрить Мэтт. И черный рыцарь рассказал все, что знал. Когда же он собрался уходить, Мартин Мэй окликнул его и спросил. «Скажи, как тебя зовут?» «К чему тебе мое имя?» – удивился рыцарь. «Может, ты хочешь получить надо мной власть, узнав его?» «Нет, этого мне не нужно. Просто хотел бы знать, кому я буду обязан по гроб жизни. И когда-нибудь отплатить той же монетой?» «Ты мне ничего не должен, и называть можешь, как тебе заблагорассудится!» Сказав так, рыцарь сентября развернулся и зашагал прочь. Солнце вскоре зашло, сумерки сгустились, и тут появилась королева. «И как понравилось тебе быть неуязвимым?» – вопросила Мэтт, выходя из тени деревьев. В этот раз платье на ней было почти черным, как болотная вода, а голову украшал венок из терновника. «Очень понравилось», – признался разбойник. «Я благодарен тебе за этот дар, но готов его вернуть, как и предыдущий, потому что слово мое остается прежним». Я дала тебе вечную молодость и бессмертие. Я сделала тебя одним из лучших чародеев среди людей. Почему же ты отвергаешь меня? Возмущению королевы не было предела. Откуда тебе знать, вдруг дары, которые я припасла, много лучше тех, что ты уже получил? Об этом я как-то не подумал, с сомнением сказал Мартин Мэй. В самом деле, ни разу я не видел от тебя зла. И все, чем ты наделила меня, пришлось мне по нраву. «Но более прочего, то вино, что мне довелось испробовать в нашу первую встречу». Мэтв рассмеялась, лицо ее посветлело. «Соглашайся, и будешь пить его хоть каждый день!» – посулила она. «Быть может, стоит начать прямо сейчас?» Мартин Мэй первым шагнул на мост, и бревна скрипнули под его ногами. «В знак того, что не осталось между нами недомолвок и затаенной вражды!» Мэтт просияла от радости. В ее руках появилась серебряная чаша, которая мгновенно наполнилась напитком цвета янтаря. Мартин Мэй отпил глоток и, возвращая чашу, незаметно бросил туда три сухих осенних листка, что дал ему ранее рыцарь сентября. «Испей ты», – предложил он, – «и будь что будет». Королева пригубила вино и в тот же миг все поняла – «Чаша упала из ее рук, остатки напитка пролились и впитали в землю, а листья исчезли». «Возвращаю глоток за глоток, слово за слово, дар за дар, сделка разорвана, граница крепка», быстро произнес Мартин Мэй, как научил его рыцарь сентября. Королева шагнула к нему, но невидимая преграда не пустила ее на мост, заставляя бесноваться от ярости на том берегу ручья». «Этот негодяй все-таки помог тебе!» – вскричала она. Он уже проклят И ты будь навеки проклят вместе с ним Оставайся со своей свободой Глупой и смертной Отныне ни одна женщина, которую ты полюбишь Даже не посмотрит в твою сторону А те, что полюбят тебя Не смогут пробудить ответных чувств в твоем сердце Проклятие спадет Лишь когда ты, устав от одиночества Придешь ко мне сам И будешь умолять о пощаде Твори свою магию, живи вечно И помни, мы еще встретимся Сказав так Мэтт превратилась в огромную сову, ухнула и улетела прочь. Говорят, что и по сей день в ее свите нет девятого рыцаря, хотя все прочие сменялись не единожды. Говорят, с тех пор лесная ватага больше не видела своего вожака, ибо ушел он заливать свою тоску добрым элям, да так и не вернулся в родные леса. Говорят в канун Бельтайна, опасно пускаться в путь, а лучше вообще не выходить из дома, дабы не встретить эльфов, так любящих играть в игры со смертными. А в Холмогорье с тех пор дурным знаком почитается крик совы. Почему? Нетрудно сказать, не к добру это...